Глава двадцать первая «Ты должен был вызвать его на поединок и убить!» Дэймон, соткавшийся из пустоты посреди коридора, заставил меня дернуться. «Тьфу, блин!» — выругался я. «Ты, может, предупреждать будешь, прежде чем выпрыгивать, как черт из табакерки?» «А ты предупредил меня, что собираешься захватить мое тело?» — огрызнулся юный Старк. Тьона на тебя! Снова здорово. «Ладно, спасибо, хоть не при всех появился!» Я все же не настолько хорошо собой владею. Время для появления Деймон выбрал удобное. Я как раз шел на индивидуальную тренировку и устроил в голове предстоящий разговор с Одером. И появление проекции молодого Старка этому явно не способствовало. «Так кого я там должен был убить? Что-то я раньше не замечал за тобой подобной кровожадности. Джулиана Аквиса!» Дэймон выдохнул имя с такой ненавистью, что оно прозвучало как ругательство. «А, так вот, почему наш рыцарь без страха и упрека так возбудился. Вот Росинант, вот щит и копье, с забралом открытым без страха я пойду», — пропел я про себя. «Какой еще Росинант? О чем ты говоришь вообще? Мы же вроде договаривались, что ты не будешь копаться у меня в голове», — разозлился я. «Это и моя голова тоже», — парень тебя здорово накрутил. «Вон злющий какой! Почему ты его не убил?» Я тяжело вздохнул, мысленно сосчитал до пяти и только тогда заговорил. «Чтобы что, Дэймон? Чтобы получить на свою голову еще одну хреновую кучу проблем? Мне пте, что уже есть, разгрести, а не новые плодить. Нет, серьезно, я понимаю, что Аквис оскорбил твою даму сердца, но мне кажется, он получил адекватный ответ. В конце концов, он не сказал ничего, за что стоило бы убивать. А так, думаю, Джулиан испытал достаточное унижение». «Он получил гораздо больше, чем готовил для Коралл, согласись». «Ну, пожалуй, да», — мрачно проговорил Дэймон. «В чем-в чем, а в этом ты хорош, не могу не признать. Подлые приемчики, ядовитые речи, ты как змея, кусающая из-под камня». «Так, я не пойму, ты мне презрение выражаешь или восхищаешься?» — хмыкнул я. «Поверь, лучше быть подлой, коварной и живой змеей, чем честным и благородным, но мертвым львом». Деймон нахмурился. «Твои слова хоть и не нравятся мне, но не лишены смысла», — угрюмо согласился Деймон. «То-то же. Учись, пока я жив. А теперь исчезни. Мы почти пришли». Судя по метке на карте ассиста, кабинет мастера Оддера был за углом. «Еще не хватало, чтобы мастер оружия увидел, как я разговариваю с самим собой». «Меня все равно не видит никто, кроме тебя», — насупился Деймон. «Ты меня отвлекаешь», — буркнул я. «А мне, если ты не в курсе, предстоит очень важный разговор». «Не забывай, что ты — глава Дома Старков, а он всего лишь мастер оружия», — решил вдруг напутствовать меня Дэймон. «Да что с ним, блин, такое? Какая муха его укусила?» «Ой, все!» — я помотал головой. «Давай я сам буду решать, как и с кем разговаривать. А то ты мне начнешь напоминать Корал в не самой ее лучшей ипостаси. Я себя уже воспитателем в заведении для трудных подростков начинаю чувствовать». И мне, между прочим, никто за это не платит. «Иногда я тебя совсем не понимаю», — покачал головой Деймон. «Как будто что-то новое», — усмехнулся я. «Все, сгинь, пожалуйста. Дай сосредоточиться». Деймон раздраженно вздохнул, махнул рукой и исчез. «Тьфу, блин, шизофрения ходячая. Так и правда, крыша поедет скоро». «Так, все, собраться». Я постоял несколько секунд, приходя в себя, а потом решительно шагнул вперед и постучал в дверь. «Входи, Деймон, я ожидал тебя!» Мастер Одер отложил в сторону планшет, с которым работал, и поднялся мне навстречу. «Сегодня у меня наконец-то есть время для индивидуального занятия, которое я тебе обещал. Ты готов?» Мастер оружия выразительно посмотрел на потолок, и я понял, что нужно фильтровать слова. Одер явно намекал на то, что нас могут слушать. «Конечно, мастер!» Я почтительно склонил голову. «С моей стороны было бы глупостью пренебрегать такой возможностью». «Отлично, тогда пойдем». Одор поднялся, запахивая плащ и снова становясь похожим на тощего ворона. «Следуй за мной». Мастер поманил меня за собой, и я разглядел еще одну дверь позади его стола. Я вошел в нее следом за Одаром и вздрогнул, очутившись вдруг в полной темноте. «Какого?» «А, понятно». Я почувствовал уже знакомое тянущее ощущение, а в следующий момент снова вспыхнул свет. «Телепорт, ясно». Это мы уже проходили, знаем. Но куда мы попали? Мое личное тренировочное пространство, будто прочитав мои мысли, пояснил Одер. Здесь мы можем разговаривать, не опасаясь чужих ушей. Я кивнул, осматриваясь. Зал для тренировок напоминал аналогичный в цитадели. Большая круглая комната со стандартами на стенах. Только здесь штандарты были серого цвета, и на них красовался герб дома Технос. Ну, логично. Было бы странно увидеть здесь какой-то другой. «Итак, ты добрался до Кейлана», — сразу взяв быка за рога, констатировал Одер. «Чтобы не терять времени, мне известно все, о чем вы говорили. Саймон поручил мне обсудить с тобой действия на совете». «Я весь внимание», — пожал я плечами. «Саймон, угу. Это, видимо, имя Кейлана. Запомним на всякий случай». «На самом деле, твое появление в Технополисе — большая удача для нас», — глядя будто сквозь меня начал Одер. Благодаря этому есть шанс сделать все по закону. Что вы имеете в виду? Мы не уверены, что Виктор понимает, что делает, как и не уверены в том, что он знает о тьме, пришедшей в цитадель и намеревающейся просочиться в Технополис. Скорее всего, после подавления мятежа он рад любым союзникам и признание Бранда главой Дома Старков – жест отчаяния. Виктор теперь боится собственной тени, ему жизненно необходимы те, на кого он может положиться. Ему нужны бойцы, которые не имеют ничего общего с Технополисом. Мне кажется, еще немного, и он согласился бы прибегнуть к помощи войдов из забытых городов, пообещав им гражданство. И Брандт появился как нельзя кстати. Эйвор никогда не встал бы на сторону Виктора и никогда не дал бы ему солдат. А Брандт? «Вы считаете, глава Дома Техност не знает о том, что случилось в Цитадели на самом деле?» «Я недоверчиво посмотрел на Одера». Я считаю, он думает, что Брандт просто вырезал Старков, чтобы занять место Эйвора. Но ему плевать на это. Он так боится повторного мятежа, так трясется за свою власть, что готов заключить союз хоть с самим дьяволом. «В этом случае он на верном пути», — пробормотал я. «Но постойте, мне в голову пришла мысль, которая не давала покоя еще во время визита к Кейлону. Если все обстоит именно так, как вы говорите, почему я еще жив?» Виктор не может не знать, что я недавно вернулся в Академию. Он не мог не проверить всех, кто пришел с ней. — А что ты сам думаешь по этому поводу? — прищурился Одер. — Если честно, не знаю, — покачал головой я. Но непонятный телохранитель Корал из Северных Земель не мог его не заинтересовать. Вообще я подозреваю, что это какая-то хитроумная ловушка. — Есть такой древний философский прием — бритва Окама, — улыбнулся Одер. Он звучит примерно так. «Не нужно множить сущности без необходимости. Влез я. Это я знаю. Проще говоря, из множества объяснений стоит отсечь все лишнее, оставив самое простое и вероятное». «Совершенно верно», — кивнул Одер. «Так вот, не нужно множить сущности, мой мальчик. Все гораздо проще. Брант вообще ничего не говорил Виктору ни о Юстиане, ни о Корал. о том, что произошло с леди Юстианой, мы узнали только от тебя». А я не стал говорить Виктору о том, что молодая леди Игнис вернулась в Технополис в компании наследника Старков. «Вы?» — я на миг завис. «Конечно, я, мой мальчик», — усмехнулся Одар. «Я пока еще мастер оружия этого дома и отвечаю за его безопасность». «Ты смог обмануть охрану на воротах, но не меня. Я знал о том, что в Технополис инкогнито заявился Деймон Старк еще до того, как ты добрался до своей комнаты». «Мда, впрочем, в том, что мой наивный план провалился, нет ничего удивительного. Я-то думал, что здесь такое же нео средневековье, как в Цитадели или Очаге, а тут... Тут киберпанк тотальный, если не сказать киберфашизм. Если бы Технополис не находился на грани нового мятежа, если бы Одер не оказался на нашей стороне... Впрочем, если бы все было именно так, мне бы не пришлось играть в шпиона». Я появился в Технополис как законный наследник дома Старков, рассказал обо всем, произошедшем в Цитадели, и на этом история Бранда, полагаю, закончилась бы. А так? А, ладно, какое это теперь имеет значение? Хорошо. Допустим, Виктор не знает о том, что Бранд одержим тьмой и надеется, что варвары Бранда, которых он привел из гиблых земель, послужат ему карательными отрядами, задумчиво проговорил я. Каков наш план в этом случае? «Он ничем не отличается от того, что задумал ты сам. На совете ты дождешься удобного момента и расскажешь, как все было на самом деле. Ну а дальше?» «Полагаю, дальше Брант умрет», — мрачно проговорил я. «Полагаю, что да», — Одер кивнул. «Ты можешь воспользоваться своим правом и вызвать его на поединок. Ну а мы тебя в случае чего подстрахуем». Последняя фраза мастера Одера меня несказанно порадовала. Если откровенно, поединок с Брандом мне совсем никуда не уперся. Прошлого раза хватило. И пусть я сейчас значительно сильнее и клинком владею намного лучше, чем когда только появился в этом мире, тем не менее, я бы предпочел, чтобы Бранда размотал кто-нибудь другой. Мало ли чем может закончиться бой с Бастардом. Но Деймон, жаждущий мести за убитую семью и уничтоженный дом, не мог сказать по-другому. Вот и мне приходится. Ладно, чего уж там, по ходу разберемся. «И что дальше?» — я внимательно посмотрел на Одера. «Разобраться с Брандом я только за, но участвовать в новом мятеже?» «Не думаю, что это в моих интересах. Пусть нынешний строй техносов мне совсем не нравится, но у меня совсем другие задачи. И становиться для Кейлона и Одера тем, кто, как надеется Виктор, станет для него Бранд, нет никакого желания. Если все закончится по закону, мы не станем ничего предпринимать. Пока не станем». Возможно, Виктор поймет, до чего он едва не довел Технополис и Аврору, и одумается. А возможно, нет. Но в любом случае мы бы предпочли выступить позже, когда будем готовы. Мастер Одер понял меня правильно. «Хорошо», — я кивнул. «Последний вопрос. Как мы попадем на совет?» «Мы?» — Одер вскинул брови. «Мы?» — кивнул я. «Ведь это совет пяти, верно?» «Ну да», — кивнул Одер но я все равно не понимаю, к чему ты клонишь. — К тому, что без главы дома Игнис это будет какой-то неправильный совет пяти, — ухмыльнулся я. «Э, — то есть, ты хочешь сказать... Одар выглядел настолько растерянным, что я едва сдержался, чтобы не расхохотаться. — Не такой уж ты и крутой, Бэтмен. В том смысле, не такой уж и всезнающий мастер оружия дома Технос. — Подожди. Обычно невозмутимый Одар даже головой помотал, пытаясь сосредоточиться. То есть малышка Корал, глава дома Игнис? Совершенно верно. Абсолютно законная. Признанная кругом предков и победившая в поединке Алисию Игнис, сбрендившую и пытавшуюся ее убить ради места на троне. Ммм, но ведь она даже не проходила официальную инициацию. Как? Где? Когда? Мне таки удалось его удивить. Эх, рассказать бы ему еще кое-что, но, пожалуй, информацию о том, что я не Дэймон, лучше придержать при себе. А то того и гляди, хватит мужика Кондратий, и останемся без стратегического союзника. Не лучший расклад, прямо скажем. Долгая история, махнул рукой я. Пусть помучается неведением. Кроме того, информацию о колыбели в пещерном городе стоит придержать. Как мне кажется, она может оказаться очень важной. Кстати, ни Одер, ни Кейлан не удивились тому, что я сам вполне себе инициирован. Вероятно, решили, что я успел пройти ее в цитадели, до того, как началась резня. А это значит, что тот, кто спасся из цитадели и рассказал обо всем Кейлану, в зале предков не присутствовал. Или... Интересно, а колыбель предков в сердце матери может предоставить возможность инициации? О, как много всего в голове держать нужно. Жесть просто. Ладно, сейчас это не важно. «Это очень хорошо», — Оддер усмехнулся. «Значит, твои слова подтвердит не просто владеющая, а глава дома, а против этого даже Виктор не попрет». «Угу», — кивнул я. «Наверное». «Так что насчет того, как мы туда попадем?» «Я проведу вас, не переживай. Правда, под видом гвардейцев, но это ерунда. Тем эффектнее будет ваше появление». «Значит, решено», — кивнул я. «Так и поступим». «В общем-то, с этим решили». Мастер Одер размял шею. «У нас есть еще время. Если вернемся слишком рано, у кого-нибудь могут возникнуть подозрения. Как насчет тренировки? Я видел, что ты очень хорош, и я вряд ли смогу научить тебя чему-то новому. Все, что тебе нужно, это опыт. Но, может быть, есть что-то, что интересно тебе самому? Что-то, что ты хотел бы узнать?» «Да», — кивнул я, и Одер удовлетворенно кивнул. «Он ждал от меня подобного ответа и правильно делал». Хороший воин учится всегда, когда подворачивается подходящая возможность. Правда, дальнейшие мои слова его явно удивили. Когда мы проводили с вами показательный поединок для студентов, в какой-то момент ваш меч увеличился раза в три, превратился в такую огромную размытую дугу. Как вы это сделали? Задал я вопрос, который не давал мне покоя уже несколько дней. Хочешь сказать, что тебя учил мастер Эйланд, и ты не знаешь, что это было? Серьезно? Я пожал плечами. «Полагаю, это как-то связано с источником. А я на момент последнего занятия с мастером Эйландом еще не был инициирован. Хм, да, прости, все время забываю об этом». По лицу Одера пробежала тень. «Видимо, он действительно неплохо знал и Эйланда, и отца Дэймона, и гибель его не оставила равнодушным». «Видишь ли, Дэймон, клинок духа – это действительно продолжение твоего источника». «Он может быть тем, что тебе нужно». «Мечом» — Одер сделал шаг назад, и в его руке появился клинок духа, из которого вырвался яркий серый луч меча. «Хлыстом» — меч резко изменился, становясь точной копией оружия, которое использовала Королл. «Саблей» — хлыст снова превратился в меч, но на этот раз изогнутый. «Или очень большим мечом» — отскочив еще дальше от меня, Одер взмахнул мечом, и тот превратился в белесую дугу, с гудением разрезавшую воздух в нескольких сантиметрах от моего лица. Мне хватило выдержки не отшатнуться, и мастеру это определенно понравилось. Клинок погас, и мастер Одер убрал его под плащ. Все зависит от твоей концентрации и намерений, и от умения пользоваться тем, во что ты хочешь превратить свое оружие. Кроме того, фокусы, подобные тому, что я показал сейчас, Невозможны на первом-втором ранге Источника, и жрут просто невероятное количество энергии. Это стоит учитывать и планировать бой, исходя из того, как выгоднее использовать твою энергию. Применить какую-либо способность или вложиться в мощный стремительный удар, который решит ход поединка. Тебе с твоим рангом Источника еще рано думать о подобных приемах в плане использования их в бою. «Но ты должен знать и помнить о них, если тебе доведется сойтись в бою с опытным владеющим». Однако ассист на руке Одера зажужжал, прервав мастера на полусловие. Тот недовольно поморщился и, откинув широкий рукав плаща, бросил взгляд на дисплей. Однако уже через секунду недовольство с его лица как ветром сдуло. Его место заняла глубокая обеспокоенность. смахнув сообщение с экрана ассиста, Он одернул рукав и посмотрел на меня долгим, пристальным взглядом. И взгляд этот мне совсем не понравился. Сразу было видно. У нас проблемы. Тренировка окончена. Времени у нас не осталось. Совет сегодня. Брант уже в Технополисе. Буквально выплюнул мастер Одер несколько рубленых фраз, и я присвистнул. Что ж, кажется, вечер перестает быть томным.